Глава 15. Мистер Вудхаус заявил, что готов пить чай, а напившись, захотел ехать домой, и трём дамам стоило немалого труда занимать его до появления остальных джентльменов, чтобы он не вспоминал ежеминутно о том, что час уже поздний. Мистер Уэстон был весьма расположен поговорить и не спешил отпускать своих друзей. Однако по прошествии некоторого времени гостиная всё же получила перевес над столовой. Мистер Элтон, в превосходном расположении духа, присоединился к мистеру Вудхаусу и дамам. Миссис Уэстон и Эмма сидели вдвоём на диване, и он, удовольствовавшись запоздалым приглашением, поместился между ними. Благодаря приятным размышлениям о мистере Фрэнке Черчеле, Эмма тоже была весела. Решив простить викарию его давнишнюю назойливость, она вновь смотрела на него с улыбкой, которая сделалась особенно дружелюбной от того, что первым предметом для беседы он избрал её подругу, прелестную, очаровательную, милую подругу, чьё здоровье, казалось, очень его беспокоило. Не получал ли Мисс Вудхаус каких-нибудь известий о Мисс Смит после того, как приехала в Ренделс? Ах, как тревожно! Он вынужден признаться, её болезнь внушает ему опасения. В таком духе распространялся мистер Элтон довольно долго, не будучи слишком внимателен к тому, что говорили ему в ответ, он однако выказал подобающий страх перед той угрозой, какую несёт в себе тяжёлая простуда, и потому Эмма оставалась вполне им довольна. Но внезапно речь его приняла такой оборот, будто он тревожился не столько о больном горле Харриет, сколько о том, как бы мисс Вудхаус не заразилась от подруги. Он принялся настоятельно убеждать Эмму, пока мисс не ходить к больной, и хотел даже взять с неё слово, что она не станет подвергать себя опасности, какую до мистер Перри не выскажет ему, мистеру Элтону, своего суждения. Сколько Эмма ни пыталась, ведя всё на шутку, вернуть разговор в верное русло, викарий всё не переставал тревожиться о ней. Наконец, она пришла в раздражение. Теперь уж нельзя было не признать, что мистер Элтон ведёт себя так, будто влюблён не в Хариет, а в неё саму. Ежля она сейчас не ошибалась. то такое гнусное непостоянство заслуживало самого глубокого презрения, и ей всё труднее становилось сдерживать гнев. Между тем, викарий обратился к хозяйке дома, желая сделать её своей союзницей. Не присоединит ли миссис Уэстон свой голос к его увещеваниям? Не поможет ли убедить мисс Вудхаус в том, сколь опасно посещать больную, пока не установлено, не заразителен ли недуг? Он лишь тогда будет удовлетворён, когда получит от Эммы обещание беречься. Пускай же бывшая наставница окажет на неё влияние. Такая забота о других и такое небрежение к себе, продолжил викарий. Она просила меня остаться сегодня дома из-за того лишь, что я немного осип, сама же не хочет оградить себя от угрозы гнойного воспаления горла. Справедливо ли это, миссис Уэстон? «Рассудите нас. Разве не имею я причины жаловаться? Уверен в вашем любезном содействии». Эмма увидела, что слова мистера Элтона и тон, коим они были сказаны, удивили миссис Уэстон, причем немало, ибо та не могла понять, по какому праву он так печется о мисс Вудхаус. Сама же Эмма, оскорбившись, не находила сколько-нибудь достойного ответа. Выразив свое негодование одним только взглядом, но таким, который должен был возвратить мистера Элтона в подобающей границе, она пересела к сестре и отдала все внимание беседе с ней. Того, как принял викарий данный ему отпор, Эмма узнать не успела, ибо вошедший в эту минуту мистер Джон Найтли взволновал общество вестью о том, что снег запорошил дорогу и продолжает валить, подгоняемый сильным ветром. В заключении своей речи он обратился к тестю. В вашем зимнем путешествии, мср, будет положено весьма увлекательное начало. Пробираться до Мойск сквозь метель, полагаю, ново, как для вашего кучера, так и для лошадей. Бедный мистер Вудхаус от испуга утратил дар речи. Все же прочие нашлись, что сказать. Одни были удивлены, другие напротив, не удивились. Каждый задал какой-нибудь вопрос или отыскал слова утешения. Миссис Уэстон и Эмма постарались подбодрить старика, отвлечь его внимание от дядю, довольно жестокосердно упивавшегося своим триумфом. Я не мог не восхищаться вами, сэр, когда вы отважились покинуть дом в такую погоду. Ведь вы, конечно, предвидели скорое начало метели. Нельзя было не заметить первых хлопьев снега. Ваша решимость привела меня в восхищение, сэр. А до дому, позвольте вас уверить, мы доберёмся превосходно. Ещё пара часов снегопада, едва ли сделают дорогу совершенно непроезжей, а экипажи у нас два. Если один и опрокинется где-нибудь посреди безлюдного поля, то есть же второй. Не сомневайтесь, к полуночи все мы прибудем в Хартфилд целые и невредимые. Мистер Уэстон, испытавший торжество и нового рода, признался, что знала метели, однако молчал, дабы мистер Вудхаус не встревожился и не заспешил в обратный путь. Снега же выпало совсем не так много, и помешать возвращению гостей в свои дома он никак не мог. Это увы была лишь шутка. Мистер Уэстон, говоря по правде, желал бы видеть дорогу заметённой, чтобы всё общество осталось ночевать в Ренделсе. Наверняка для всех нашлись бы комнаты. Жена его могла подтвердить: стоило ей проявить немного находчивости, и каждый гость был бы устроен на ночлег. В действительности однако, миссис Уэстон находила это довольно затруднительным, ибо в доме имелось всего две свободные спальни. Что же делать, моя дорогая Эмма? Что делать? То и дело повторял мистер Вудхаус, ничего более не в силах вымолвить. Именно у неё, у младшей своей дочери, он привык искать утешение, и теперь немного приободрился, когда она заверила его, что бояться нечего, что кучеры лошади у них замечательные и что рядом друзья. Старшая же дочь испугалась не менее его самого. Боязнь оказаться запертой в Рэндалсе, меж тем, как дети остались в Хартфилде, всецело овладела ею. Вообразив себе, будто для людей бесстрашных дорога пока еще пригодна, но медлить нельзя ни секунды, она решила, что папеньке с Эммой лучше переночевать в гостях, а ей самой с мужем следует выехать тотчас, какие бы ужасные сугробы не преграждали им путь. Прошу тебя, милый, вели скорее подать карету. Быть может, мы ещё сумеем добраться до дому, если отправимся безотлагательно. А ежели что-то случится, я выберусь и пойду пешком. Мне нисколько не страшно. Я хоть полдороги могу прошагать, а как приду, сей же час сменю обувь. Хотя от промоченных ног я никогда не простужаюсь. В самом деле, воскликнул её муж. Моё удивление безмерно, дражайшая Изабелла. Ведь обыкновенно ты простужаешься от всего. Домой, пешком. Славно ты для этого обута, осмелюсь сказать. В такую погоду не то что тебе, лошадям придётся не сладко». Изабелла обратилась за одобрением к миссис Уэстон, которой ничего не оставалось, кроме как согласиться с нею. Тогда она взглянула на Эмму, но та продолжала надеяться, что уехать смогут все. Спор об этом был ещё в разгаре, когда возвратился мистер Найтли, который сразу после того, как брат сообщил о снегопаде, вышел из дома взглянуть, так ли страшна метель, и не увидел ничего такого, что могло бы помешать гостям разъехаться по домам, причём в любое время, немедленно или час спустя. Он даже вышел за ворота и прошагал немного по дороге в сторону Хайбери. Снега выпало с полдюйма, не более, а кое-где даже земля проглядывала. В воздухе ещё кружились редкие снежинки, но облака уже редели, и вскоре снегопад обещал совсем прекратиться. Мистер Найтли поговорил с возницами, и оба подтвердили: опасности нет. Эта весть, несказанно счастливившая Изабеллу, обрадовала и младшую её сестру, ибо папенька, насколько ему позволял нервический склад, тотчас успокоился. Однако, после пережитого им волнения, о полном его умертворении нельзя было даже мечтать, покуда он оставался в Ренделсе. Старик позволил убедить себя в безопасности возвращения домой, однако его никак не удавалось уверить в том, что ещё часок в гостях у мистера и миссис Уэстон также ничем ему не повредит. Пока мист другие уговаривали его на все лады, Мистер Найтли и Эмма решили дело, обменявшись буквально парой фраз. Ваш отец не перестанет тревожиться, так отчего бы вам не уехать? Если остальные готовы, то готова и я. Позвать слугу? Зовите. Колокольчиком вызвали слугу, и было велено закладывать экипажи. Через несколько минут Эмма наделась увидеть того, кто весь вечер так ей докучал, высаженным из кареты возле собственного дома, где он остынет и протрезвеет. Другой же её беспокойный спутник вскоре должен был вновь обрести довольное расположение духа, возрадовавшись тому, что все невзгоды путешествия остались позади. Экипаж уже подали, и мистер Вудхаус Неизменный предмет первого внимания в таких случаях был со осторожностью водворён мистром Найтли и мистром Уэстоном в собственную карету. Но что бы ни говорили эти джентльмены, их слова не могли предотвратить некоторого беспокойства, вновь овладевшего стариком при виде снега, устлавшего землю и небосвода, более тёмного, нежели он привык видеть. Ах, да чего трудный путь им предстоит. Как тяжело будет бедняжке Изабелле. А бедняшки Эмми придётся ехать в следующем экипаже. Что же им всем делать? Лучше бы сколько возможно держаться вместе. Переговорили с Джеймсом. Он обещал ехать очень тихо, не отрываясь от второй кареты. После отца уселась Изабелла. Следом вошёл её муж позабывшая о том, что на пути в Рэндалс сидел не с ней, и потому Эмма, припровожденная во второй экипаж мистером Элтоном, оказалась обреченной на уединение с ним. Если бы не подозрение минувшего вечера, этот тет-а-тет -тет был бы ей даже приятен, они говорили бы с викарием о Харриет, и три четверти мили промелькнули бы как одна. Теперь же Эмма тяготилась его обществом, Полагая, что он выпил слишком много доброго вина мистера Уостона, и потому наверняка станет вести всякий вздор, дабы охладить его собственной сдержанностью, она заговорила с ним серьёзно и церемонно о погоде, но не успела произнести и двух слов. Едва их экипаж вслед за первым выехал из ворот, как рука её была сжата в ладони мистера Элтона. Он решительно потребовал к себе внимания, ибо не мог не воспользоваться драгоценной возможностью открыть Miss Woodhouse те чувства, о которых она уж наверняка догадывалась. Он надеялся, он боялся, он обожал, он готов был умереть, если она его отвергнет, однако лестил себя мыслью, что его пылкая к ней привязанность, его безмерная любовь не оставит её равнодушной. Говоря попросту, он намерен был добиться согласия в самый короткий срок. И это происходило на самом деле. Мистер Элтон, ухаживавший за Хариет, без колебаний, без извинений, даже без робости объяснялся в любви ей, Эмме. Она пыталась его остановить, но тщетно, он продолжал говорить, пока не высказал всё до конца. Как ни велик был её гнев, В ту минуту она решилась сдержаться, надеясь, что безумие мистера Элтона в значительной мере вызвано вином, а потому может ещё пройти. Полусерьёзно, полушутя, в нынешнем странном положении этот тон казался ей наилучшим. Она ответила: Мистер Элтон, я право не знаю, что и думать. Неужто вы говорите всё это мне? Вы должно быть, забылись и приняли меня за мою подругу. Извольте, ей, мисс Смит. Я передам любое ваше послание, но сама не стану слушать таких речей. Прошу вас, довольно. Мисс Смит, послание мисс Смит, что мисс Вудхаус хотел этим сказать. Повторяя её слова, он сообщил своему голосу такое высокомерие, такое хвастливое притворное негодование, что она, не удержавшись, воскликнула: "Мистер Элтон, это неслыханно!" Я нахожу вашему поведению только одно объяснение. Вы не в себе, иначе не осмелились бы говорить со мной в таком тоне и так отзываться о Хариет. Овладейте же собою и замолчите, тогда я постараюсь всё это забыть. Но мистер Элтон, выпивший довольно, чтобы разгоречиться, был всё же не так пьян, чтобы утратить рассудок, и превосходно сознавал смысл собственных слов. Пылко, отклонив упреки в непостоянстве, чувствительно ранившие его, и без особого жара изъяснив почтение мисс Смит как подруге мисс Вудхаус, мистер Элтон заявил, что не может взять в толк, к чему теперь поминать эту девицу, если предмет его страсти вовсе не она. Снова заговорив о своей любви, он стал с большим упорством добиваться благосклонного ответа. видя, что викари не так уж и пьян, а стало быть, непостоянство его и самонадеянность не могут быть приписаны хмельному помутнению ума, эмма заговорила суровее. "Увы, я более не могу сомневаться. Вы выразились достаточно ясно. Мистер Элтон, я не в силах выразить вам моего негодования. Весь минувший месяц вы ухаживали за мисс Смит, К чему я была ежедневной свидетельницей, и после этого смеете в такой мере адресоваться ко мне? До сего момента я даже вообразить себе не могла столь непростительной ветрености. Уверяю вас, сэр, я чрезвычайно, чрезвычайно далека от того, чтобы поощрять подобное. "Боже правый!" восклицал мистер Элтон. "Как прикажете вас понимать, мисс Смит? А ней я даже и не думал." Не будь она вашей подругой, я никогда не обратил бы на неё ни малейшего внимания, единственно потому, что вы с ней дружны. Мне не было безразлично, жива она или мертва. Ежели она что-то себе вообразила, виной этому лишь собственная её фантазия. Мне очень жаль, ужасно жаль, но чтобы мисс Смит, о, мисс Вудхаус, кто заметит мисс Смит, когда рядом вы? Клянусь честью, Напрасно вы упрекаете меня в ветрености. Ни о ком, кроме вас, я не помышлял, ни одной другой девицы не делал знаков внимания. Всё, что бы я ни делал и что бы ни говорил за многие недели, имело одну только цель выказать вам моё обожание. Неужто вы в самом деле можете в этом сомневаться? Нет, отвечал он сам себе игривым тоном, который находил очевидно обаятельным. Уверен, вы всё видели и всё понимали. Услыхав такие слова, Эмма испытала чувства, недоступные описанию, и трудно сказать, какое из них взяло верх над другими. В негодовании она не успела точа ответить, и несколько секунд её молчания, были восприняты мистером Элтоном, всё ещё не терявшим надежды на согласие, как добрый знак. Попытавшись вновь овладеть ее рукой, он радостно воскликнул. «Несравненная мисс Вудхаус, позвольте мне заметить, что ваше безмолвие подтверждает мои слова. Вы давно меня разгадали». «Нет, сэр, отнюдь не подтверждают. До сего момента я ни о чем не подозревала, находясь в полнейшем заблуждении относительно истинных ваших намерений». Теперь же мне очень жаль, что вы раскрыли мне свои чувства. Я несказанно далека от того, чтобы ваше внимание к моей подруге Харриет, ваши ухаживания за ней, именно так я истолковывала вашу любезность. Были для меня отрадны, и я всей душой желала вам успеха. Но если бы заподозрила, что в Хартфилде вас влечёт не она, то несомненно, перестала бы одобрять ваши частые визиты. Возможно ли поверить, будто вы не добивались особенного расположения мисс Смит, не имели на неё серьёзных видов? Никогда, с ударением с горячностью возразил уизвлённый мистер Элкон. Никогда, уверяю вас, чтобы я помышлял о мисс Смит? Она по-своему славная девушка, и я буду рад, если ей удастся хорошо устроиться в жизни. Я желаю ей всяческих благ, и бесспорно, найдётся мужчина, которого не смутит, но всякий должен осознавать своё положение. Моё осмелюсь сказать, совсем не дурно. Я вполне могу надеяться, что женюсь на ровне, и мне нет нужды так отчаиваться, чтобы ухаживать за мисс Смит. Нет, сударня. Хартфилд я посещал только лишь ради вас, и то, как вы меня поощряли, я вас поощряла, Сэр, вы глубоко заблуждаетесь. Вы были для меня поклонником моей подруги, не более, ни в каком ином качестве. Я не могла бы вас к себе приблизить. Я очень сожалею. Однако хорошо ещё, что всё разъяснилось сейчас, а не позднее. Продолжай вы и дальше вести себя по-прежнему, мисс Смит, вероятно, получила бы ложное представление о ваших намерениях. ибо она, как и я, не знала, сколь вощепетильны в отношении неравенства между вами. Касательно вашего разочарования, то, надеюсь, оно скоро пройдет. Я же в настоящее время не помышляю о замужестве». Мистер Элтон был так зол, что не сумел вымолвить более ни слова. То, как решительно ему отказали, делало всякие дальнейшие уговоры бессмысленными. В этом состоянии взаимной обиды и едва сдерживаемого возмущения им предстояло оставаться наедине ещё несколько минут, ибо возница, щадя нервы мистера Удхауса, вёл лошадей шагом. Если бы Эмма и викарий не были друг на друга так сердиты, то, верно, сгорали бы от неловкости, но чувства, владевшие ими, оказались столь сильны, что не оставили места для смущённых колебаний. Даже не заметив, как экипаж свернул на викариеву дорогу и как остановился, они очетились перед дверью пасторского дома, и мистер Элтон не замедлил выйти. Эмма сочла необходимым пожелать ему доброй ночи. Он ответил холодно и гордо, ни слова не прибавив. Она же в неописуемом раздражении была доставлена в Хартфилд. Дома её встретил торжествующий отец. До сих пор он дрожал при мысли об опасностях, которые угрожали его дочери, ехавшей в одиночестве от дома викария. Бедняжке пришлось, о ужас, преодолеть поворот, да ещё и в экипаже, видимо, не Джеймсом, а чужим кучером. Теперь же она возвратилась, и её присутствие было, по-видимому, единственным, чего недоставало для воцарения в Хартфилде полнейшей гармонии. Мистер Джон Найтли, устыдившись давнишнего своего дурного расположения, сделался самого участия и добродушия. Проявляя исключительную заботу о спокойствии мистера Удхауса, он, хотя и не дошёл до того, чтобы отведать овсяной кашки, Однако признал её положительные свойства. Для всех, кто был в доме, день завершился миром и довольством. Только Эмма пребывала в доселе неведомом ей смятении и лишь отчаянным усилием воли принуждала себя казаться внимательной и весёлой, пока в назначенный час все не разошлись по своим спальням. Только тогда она нашла облегчение в уединённых раздумьях.